Глава 4. Воздушный экипаж мягко приземлился, и действующий на нервы Вивен завывание ветра наконец утихло, Правда, лишь для того, чтобы его почти тут же сменил рев духового оркестра и бой барабанов. Девушка поморщилась и пробормотала под нос. По крайней мере, честно. «Что честно?» — отозвалась с противоположного сиденья Эльжбета. «Музыка. Под такую как раз самое оно приступать к заранее обреченному на провал». «Самому крупному в твоей карьере делу, после которого на твоей карьере поставят большой и жирный крест», — объяснила Вивен. «Еще под такую, саману идти и типа предложила свою версию подруга, подразумевая, что замужество — это все тот же жирный крест на карьере тайного агента и, как следствие, конец жизни. «Или подниматься на эшафо», — начала она было озвучивать очередную версию, но тут отворилась дверца кареты, и она в изумлении уставилась на «нет». Не на статного красавца-офицера, галантно протянувшего ей свою руку, а на белый замок. Вивен понимающе улыбнулась. Расположенный на отвесном зубчатом утесе самой высокой скалы предвечного королевства, сверкающий своими белоснежными мраморными стенами и многочисленными огромными витражными окнами, он словно бы парил над бескрайней синевой Лангардского моря, которое, несмотря на близость и нистой вечности, никогда не замерзало. Это его особенность. Объяснялось тем, что дно его покрывали многочисленные действующие вулканы, которые, к слову, и питали силу великих Лангардских огненных лордов. Прошу вас, миледи», — повторил офицер. Благодарю. Сумев наконец оторвать взгляд от поистине величайшего и прекраснейшего из всех творений имперских зодчих, кивнула Эльжбета и протянула руку. Вот только руку ее никто не принял, ибо выяснилось, что это второе, прошу вас, миледи» относилось уже не к ней, а к Вивен. Какой ушлый малый! И не поленился же карету обижать. Восхитилась она энергичностью, расторопностью и пройдошливостью красавца. Надо будет к нему присмотреться. Вивен, между тем, приняла руку ушлого пройдохи красавца и вышла из экипажа на свет магических ламп. Было уже довольно темно, и хотя она хорошо помнила, что в детстве защитная стена оказалась ей настолько же безопасной, насколько и центральная площадь столицы Империи Объединенных Королевств Руани, она вдруг отчетливо вспомнила, И то, что стена пятьсот метров в высоту, и то, что ее лучшая подруга и три жены Николаса отправились в свой последний путь именно с этой стены. И почувствовала безотчетный страх. Внезапно ей почудилось, что ее позвали. ви ви ви Вернее, она сама сразу же решила, что ей лишь почудилось, потому как, во-первых, звук был очень и очень тихий. Даже не звук, а перешептывание ветра со снежинками. Во-вторых, никто не звал ее Ви-ви, больше не звал. Тем не менее, на звук голоса она обернулась, просто для того, чтобы убедиться, что изов показавшийся знакомым голос, ей всего лишь почудился. «Предвечная бездна! Это не можешь быть ты! Ты умерла, Таня!» — прошептала Вивиан. Заметив, как побледнела вдруг подруга, Эльжбетта заглянула ей в глаза и увидела, что зрачки-то расширились до такой степени, что от радужки осталось только тонкое голубое кольцо, окружающее их. «Таня?» — мягко переспросила Эльжбетта. «Ви, ты видишь Британи?» — Вижу, — кивнула Вивен, — но больше не слышу, хотя она и пытается мне что-то сказать. Я пытаюсь расслышать, но не слышу. — Ви, прислушайся, сконцентрируйся. Взяв подругу за руку и сжав ее ладонь, прошептала Эльжбетта. — Я пытаюсь, но... — с отчаянием в голосе ответила Вивен и вдруг вскричала. — Таня, нет, подожди, не уходи. Еще мгновение она слепо смотрела в никуда, потом перевела взгляд на подругу. — Мне не показалось, Бетта, я видела ее, как вижу сейчас тебя. «Я знаю», — кивнула та. «Я не видела ее, но почувствовала. Точнее, я ощутила присутствие чего-то, что не принадлежит этому миру. А вот я видела ее так, как сейчас вижу тебя». Не обращая внимания на удивленно взирающую на нее приветственную делегацию молодых офицеров, почти вскричала Вивен. «Она была из плоти и крови». «Я верю тебе, милая», — заверила подругу Эльжбета. «Но сейчас нас ждут». И она многозначительно кивнула в сторону красавца-офицера, который словно только и ждал, когда же на него, наконец, обратят внимание. «Капитан Мариус, к вашим услугам, ваше высочество!» Тут же поклонился он Вивен. «Ваша светлость!» Поклонился он Эльжбете. «От имени моего господина, его предвечности Николаса Лангардского, добро пожаловать в предвечное королевство!» Вивен склонила голову, несмотря на то, что она была очень тепло одета, по ее мнению. Непривычно холодный воздух заставил ее поежиться и задрожать от холода. «Благодарю вас, капитан!» «А позвольте поинтересоваться, капитан!» надменно произнесла Эльжбета. «Как так вышло, что Великий Огненный Лорд не явился сюда, чтобы встретить ее императорского существа лично? Он бы очень хотел, но, к сожалению, его обязанности Великого Лорда этих земель ему в этом помешали», — ответил тот без запинки. «У него есть обязанности более важные, чем проявить уважение к дочери своего императора?» — недоуменно поинтересовалась Эшбета. Капитан Мариус уставился на возмущенную леди немигающим взглядом и, развернувшись к ней спиной, указал руку в направлении северозащитной стены. «Посмотрите ваша светлость и скажите мне, должен ли был великий лорд прервать свои обязанности, чтобы встретить вас?» Ответил капитан и протянул подзорную трубу. Дернув подругу за рукав, Вивен многозначительно посмотрела на нее, говоря ей, мол, давай пока не зарываться. Эльжбетта кивнула и приняла трубу. «И мне, пожалуйста», — мягко попросила Вивен. «Вот прошу вас, ваше высочество», — почти мгновенно отреагировал капитан на просьбу. Сначала Вивен не поняла, что происходит около сотни то ли легионеров то ли мастеровых заканчивали строительство чего то похожего на громадный многоэтажный деревянный постамент на полке которого загружали все новые и новые ящики которые по своей форме были похожи о святые небеса и вечная мать содроганием не имеющим ничего общего с низкой температурой воздуха или ледяным ветром вивен поняла что ящики не были тарой это были гробы а святые небеса простите прошептала эшбета тихо и сочувственно «Я не знала». сжигаете своих героев», то ли задала вопрос, то ли констатировала Вивен. Капитан Мариус кивнул. «Такова традиция. Мы сражаемся против вечной мерзлоты. И потому, пока хоть кто-нибудь из нас жив и дышит, мы не позволим своим товарищам мерзнуть вечно». «Но это же не легионеры», — вдруг воскликнула Эльжбетта, присмотревшись к несущим факела фигурам. «Это...» «Да», — кивнул капитан. «Это жены, матери, сестры и невесты». И нет, их никто не заставляет, и никто ни к чему не обязывает. Я... я понимаю, они провожают своих родных и любимых в последний путь». Задумчиво печальностью кивнула она, наблюдая за тем, как пламя факелов с почти нежной и трепетной неторопливостью окутывает собой последнее пристанище мощей героев. И как поразительно тихо один за другим вспыхивают гробы. «И Николас всегда лично поджигает каждый из факелов?» Вивен кивнула настоявшую внизу высокую статную фигуру. «Великий лорд?» «Да, конечно», — кивнул капитан. «Сначала он поджигает факелы, а затем отправляет на небеса души». «Отправляет на небеса?» — удивленно переспросила девушка. «Смотрите, ваше высочество, и вы сами все увидите», — благоговейно прошептал Мариус. Николас между тем сложил ладони чаши, приложил их к губам и дунул, и в то же мгновение в такт с этим его движением высоко вверх к самому небу взметнулось пламя, словно это было и не пламя вовсе, а фейерверк. Хотя почему же словно? Это и был фейерверк, фейерверк ярких, как искры душ, что, взлетев в ночное небо, рассыпавшись по нему, присоединились к звездам. Это было столь волшебно и невероятно, что, когда небо погасло и Вивен вновь опустила глаза, она ничуть не удивилась тому, что на месте громадного погребального костра нет ничего, ни остатков гробов, ни каркаса, ни даже пепла. Куда-то исчезли и матери, и невесты, жены, и сестры тоже. Остался только склонивший голову и закрывший обеими руками лицо Великий Лорд. «Ох, Нико!» — сочувственно выдохнула Вивен. Даже находясь на расстоянии в несколько сот метров, она почувствовала отголоски его горя, боли и чувства вины. «И так почти каждый день», — печально прошептал стоявший рядом с ней капитан Мариус. «Я не представляю», — прошептала девушка. «Я не представляю, как он это выдерживает. Он ведь винит себя и только себя. А вы, вы тоже его вините?» Она испытывающе посмотрела на своего собеседника. «Я, я, нет, никогда. Но есть другие, которые...» В глазах капитана блеснула злость и боль, губы его сжались. Однако уже в следующую же секунду, вспомнив, с кем он разговаривает, он спохватился. «Я пойду. Напомню высокому лорду, что вы прибыли». Проговорил он уже совершенно другим голосом, ровным и исполненным уважением. Вивиан не стала требовать объяснений словам, невольно сорвавшимся с губ явно любящего своего лорда и готового отдать за него жизнь офицера. «Благодарю», — кивнула она. Капитан кивнул в ответ и исчез. «Ох, ох, Нико!» Вновь тяжело вздохнула девушка. «Что же у вас здесь творится?»